Дверь за ним захлопнулась, сырой воздух ударил в лицо. Он помотал головой, стряхивая морок. Что это было? Она, конечно, безумна, но он-то сам, он-то. Нечеловеческое существо, инопланетянка, подделка, насекомообразная тварь, испускающая особые... Феромоны, сводящие с ума человеческих самцов? Прекрасное, полезное качество для самки чуждого вида. Старое дерево скрипело голыми ветками, лампочка под козырьком крыльца погасла, окна тоже всеразом. Он представил, как она, припав к стеклу, смотрит из темноты на него, спешащего по мокрому гравию к калитке, Свет выключать, чтобы разглядеть что-нибудь снаружи? Зачем же еще? Калитка, которую он толкнул ладонью, была холодной и влажной, как ее пальцы. По сторонам пустой аллеи черные деревья нервно потирали руки, черное слепое небо висело над головой, по небу пробегали воспаленные, подсвеченные городскими огнями, рваные низкие тучи, лунные не было. Фонарь над головой вдруг замерцал и погас. И как по команде погас второй в дальнем конце улицы. Словно бы там в особняке был заодно и пульт управления уличным освещением. «Это ничего», — сказал он себе. «Отсюда до центра на такси минут десять. И будут освещенные улицы, и толпа народу жрать хочется. Сил нет». Секс съедает много калорий. Значит, в Креницу или к Юзефу. А ведь он никогда не был в Кренице вечером. Может, вечером она вообще растворяется в воздухе? Где там у нас визитка этого знатока архитектуры? Сейчас мы его вызовем. А, вот, кажется, в бумажник я ее положил, когда рассчитывался. А... Бумажник-то где? Ага, вот, и замер, так и не вытащив руку из кармана. Кто-то стоял в проулке, темный, массивный, хотя и невысокий, и потребовалось пара секунд, чтобы осознать, что невысоким этот некто, кажется, потому что стоит на четвереньках. Бугристая линия спины приподнималась и опускалась, словно бы стоявший, то припадал на все четыре конечности, то выпрямлялся вновь. «Тьфу ты, ёп! Просто огромная собака! Кавказка! Или Алабай? Нет, всё-таки Кавказка. Какой-то мудак выпускает свою собаку ночью погулять. Вот и всё». Собак он не боялся, хотя, конечно, и среди них бывают психи. Собаки в этом смысле ничем не лучше людей. Ему показалось, или она и правда встала на задние лапы. Это розыгрыш. Такого зверя не бывает, просто продолжение спектакля, первое действие в декорациях особняка, второй на пленере. Готика! Одинокое светящееся окно вдруг погасшее, черные костлявые деревья, странная женщина. Антураж подобран, роли распределены, мизансцены выстроены. Они из-под тишка наблюдают за ним, думают, он побежит. Но так хрен им! Он извлек, наконец, из кармана телефон и включил подсветку. Увидел собственную свою ладонь, покрасневшую от холода. Увидел всю в мелкой моросе завитушку на чугунной ограде особняка. Но по контрасту все остальное ухнуло в сплошную монолитную тьму. И фигура в конце переулка тоже. Он поспешно выключил подсветку, но кроме вращающихся в сыром воздухе фосфорических колес, ничего не увидел. Кто-то навалился на него, тяжелый, пахнущий мокрой псиной. От неожиданности он даже не вырывался, лишь слабо отбивался кулаком с зажатой мобилой. Кулак наткнулся на мокрое и мохнатое. Что-то захрустело, кто-то зарычал сдавленно, дохнул смрадом в лицо, огромной лапой охватил запястье, потянул... «Да быстрей же, мудила!» Он дернулся, стараясь вырвать руку, но тот держал сильно и крепко. Ему, чтобы не упасть, пришлось сделать шаг, потом еще шаг. Фонарь над головой вдруг ожил. В анемичном свете, тусклом, словно лужица мочи, он увидел рыжую бороду, косуху, бандану. Шипастый кожаный браслет на огромной мохнатой лапе, охватившей его собственное запястье. «Упырь? Шевелись, придурок!» — рыкнул вольный рейдер. «Жизнь, что ли, надоела?» Другой лапой он утирал, размазывая по усам капающую из носа кровь. Мотоцикл блестел в полумраке трубками и сочленениями, гладкий и мощный, как гигеровский чужой. Упырь уселся в седло, буквально закинул его за спину и дал газу. В уши набился рык мотора, острая боль полоснула спину, кто-то был там, сзади. Но упырь заложил лихой вираж, И этот кто-то оторвался и пропал. Черные деревья сливались в сплошной частокол, фонари сплошную размазанную полосу света. «Погоди, я, кажется, мобилу уронил». «Ты что, брат, охренел?» — орал упырь, перекрикивая рев мотора и встречный ветер. «Нельзя годить! Ни в коем разе нельзя годить!» Под ярким, очень ярким фонарем Упырь затормозил Задел все-таки Дай-ка посмотрю Здоровенные ножищи в берцах Уперлись в булыжник Повезло тебе, брат, это не укус Это он когтем Куртку-то сними Он покорно стащил куртку На спине куртки была длинная прореха С рваными краями, словно бы он где-то зацепился за крюк. Из прорехи торчали клочья подкладки. Сразу стало сыро и зябко. Впрочем, его и так била дрожь. — Потерпи малость. Упырь отцепил от пояс армейскую флягу, отвинтил колпачок. Остро резко запахло спиртом, защипало. — Порядок. Надевай куртку, брат. Вон третешься весь. За дальними крышами фейерверк рассыпался умирающими зелеными, золотыми, серебристыми звездами. Опять на площади рынка что-то праздновали. Не иначе. Грязь. Грязь хня. Если бы слюна, тогда кран ты Вот. Эта тварь что, бешеная, что ли? Брусчатка на мостовой вдруг стала вращаться, сначала медленно, потом быстрее и быстрее. «Какое на хрен бешенство! Бешенство хня! Эй, ты чего? На вот, глотни!» Он покорно глотнул. В желудок покатился пульсирующий раскаленный шар. «Держись, брат! За меня держись! Вот так! Молодец! Ну, поехали, что ли?» Вольный райдер припахивал псиной и скрепил кожаной курткой, но все это вместе взятое сейчас успокаивало полной своей определенностью. Куда? Так, в одно место. Посидим, пиво выпьем. Чужие люди фланировали по улицам, мимо витрин, мимо деревьев, увитых точно инопланетными лианами, гирляндами зеленых лампочек. Белая лошадь с плюмажем, еще одна белая лошадь, разукрашенные повозки. Если всадники апокалипсиса, чуваки с чувством юмора. Они, наверное, устроят что-то в этом роде. Белые лошади и надувные шарики с сердечком, и серпантин, и фейерверки. А там мокрые ветки, пустые проулки, тьма, новолуние. Снеговая каша. Упырь лихо зарулил в темную подворотню, чьи своды были так плотно расписаны граффити, что разобрать было положительно ничего невозможно. Мотоцикл этот, укращенный гигеровский чужой, вздохнул и замер. Огромные берцы протопали глухой тяжелой двери, утопленной в стену, Огромный кулак в перчатке хабо-гулка впечатался в доски. Что-то звякнуло. В двери открылось узкое смотровое окно. Узкий прямоугольник света упал на мокрую брусчатку. «Пароль — Пароль! — строго сказали из-за двери. — Наше солнце луна — луна! — сурово сказал вольный байкер, потирая ладонью левой руки ушибленные костяшки правой. «Свобода или смерть?» — ответили из-за двери. Окошечко захлопнулась, зато отворилась дверь, ровно настолько, чтобы они с упырем сумели боком по одному протиснуться внутрь. Мрачный, мордатый тип в черной бандане и маскировочном комбинезоне держал на весу поднос с двумя стопками. «Смерть ворогам!» Упырь опрокинул в себя стопку. Он, поколебавшись, тоже. В стопке была перцовка, не такая ядреная, как горючка во фляге упыря, но тоже ничего. «Соратник мой тут ли?» Упырь выдохнул и вытер усы кожистой лапой, собрат по оружию. «Хвоста не привели». Мордатый ловко крутанул на пальце под нос с пустыми стопками. «Никак нет, товарищ. Чисто все». «Ну так и у нас чисто. В нижнем зале он. Метро проведет. Метро! а, -а, -а! Такой же здоровенный в черной бандане и черном переднике поверх камуфляжки метро выдвинулся из-за стойки. «Проведи, товарищей». «Слухаю, командир!» — сказал метро, и, сделав жест рукой и пригнув голову, нырнул под низкий свод, ведущий вглубь схрона. Тут было дымно и шумно. Меж грубо сколоченных дощатых столов сновали официанты, все в камуфляжке, все в черных банданах. Пахло пивом и жареными колбасками. Мордук сидел в дальнем углу. зажатые чьими-то крепкими спинами в огромной лапе кружка пива. А, -а, -а, а сказал Мордук и подвинулся на скамье, освобождая место. «Садись, друг!» всё путем?» «Какое там путем?» — безнадежно пробормотал он, опускаясь на скамью. «Какое там путем?» Метро принес кружки с пивом, грохнул их на мокрый стол и удалился. ты выпей брат глаза у мордука были голубые как у младенца в редких рыжеватых ресницах выпей успокойся он выпил и успокоился хорошее все таки тут у них пиво в зале было дымно шумно и жарко его наконец то перестало бить дрожь и он стащил куртку что Это было. Он глядел в голубые глаза Мордука и в серые упыря, но в тех и других была лишь ленивая симпатия, ничего больше. «Где?» — равнодушно спросил Мордук. «За мной гналась какая-то тварь. Он куртку порвала». «Какая еще тварь?» — сказал упырь. «Я вираж заложил». А там хня такая торчала, дерево какой-то урод ржавой проволокой обмотал. Ну вот, ты когда от столбняка прививался, ты ж сам сказал. Что я сказал? Мордук, я что-то сказал? Неа, лениво ответил Мордук. Ты вроде как не в себе был, бежал, руками махал. «Ты вообще что пил, брат?» «Кофе», — сказал он. Вернулся метро, расставил алюминиевые солдатские миски, что-то в них исходило паром. «Пшенная, что ли, каша?» «А, ну да, ну да». Упырь отхлебнул пиво, вытер ладонью усы. «Ты поешь, брат. Выпил, теперь поешь». Кулешу вот поешь. Что там? Он подозрительно покосился на миску. Пшено, сало, лук жареный. Трудолюбиво перечислил упырь. Брынза еще, хорошая брынза, сухая, местная. Плюс тушенка, перец черный, перец белый, душистый. Кулеш оказался... Неожиданно острым И очень горячим Надо же Оказывается, пшенная каша Может быть вкусной Ну как? Годится? Заботливо спросил вольный райдер Пшено чуть Прижаривать надо А уж потом варить Знал? Нет, сказал он, дуя на ложку Это, брат Лучшее место в городе «Наверное». «Тайное?» «Для тайного места тут было, впрочем, слишком шумно. В тайном месте можно так шуметь?» «Ну!» — упырь кивнул. Мордук тоже кивнул. «Это фишка. Такая фишка. Как бы схрон. Понимаешь? Схрон. Явки, пароли, лесные братья». Простая еда, кулеш, колбаски жареные. Пиво хорошее, недорого и вкусно. И никого не убивают, что характерно. Напротив, кормят, правда, салом. Ну, кому сало не нравится, те к Юзефу идут. Тут фишка именно в том, что как бы тайное, опасное место. Но не тронут тебя, делают вид, что тронут... а на самом деле не тронут. Людям нравится, нервы щекочет. «Для туристов», — сказал он устало. «Опять для туристов». «Вы тут все, что, с ума сошли?» «Ну...» — вольный райдер задумался, поболтал пивом, отчего со стена кружки сорвались и ринулись к поверхности пузырьки. «Ну, скажем так...» «Для туристов, но для своих. Для своих туристов, скажем так, ты вывеску видел, не видел, потому что ее нет. Пойми, брат, есть как бы уровни. Вот Крыница, к примеру, любой может зайти, верно? К Юзефу вроде тоже любой». Но не всякий знает, что надо торговаться. И платит, как лох. Это уже второй уровень. Знать, что надо торговаться. А здесь, брат, третий уровень. Никакой наружной рекламы, ни вывески, ничего. Кому надо, тот знает. И пароль. Это фишка. Чтобы пароль. Свои приводят своих, понимаешь? а если не знаешь пароля мордук задумался упырь тоже задумался оба задумались наверное тоже пропустят сказал наконец упырь а, а масонская ресторация есть такая а как же обрадовался упырь конечно над нами как раз Тайная дверь через черный ход, как бы диванчик. Швейцар в халате в бархатном. Какой там пароль, мордук? — Не знаю, брат, я же не масон. — Скажите, он поскреб ложкой по дну пустой миски. Звук получился неприятный, по спине побежали мурашки. — А что на самом, внутреннем? Упырь с Мордуком смотрели на него, синхронно моргая. «Не знаю, брат», — повторил Упырь, — «кто ж нас туда пустит?» Мордук молчал и уминал кулеш. Бандана у него тоже была черная, но узорчатая. То, что он поначалу принял за белый горошек, оказалось белыми маленькими черепами. а как ты попал на Варшавскую, упырь? Совершенно случайно. Упырь смотрел на него честными серыми глазами в обрамлении рыжих ресниц. Поверишь ли? Совершенно случайно. Он не поверил.